Глава 8. Ночью лил дождь. Сегодня утром свежо и прохладно. Небо девственно чистое и прозрачное, и если верить прогнозу, ожидается жара выше 20 градусов. Я с радостью встречаю новый день в метоне. Во мне снова зажглась кулинарная искра. Возвращается аппетит. Греция дает мне паузу для размышлений, пробуждая чувства. Я здесь всего третий день, но как только просыпаюсь, все мысли о греческой кухне и маминой картине. Метони сама жизнь со вкусом и запахом, травы и специи невероятно яркие, и я возвращаюсь к любимому кулинарному делу. Не то чтобы я о нем забыла, оно просто отступило под натиском горя. Но, как и у Таши, это моя настоящая любовь и движущая сила. Правда, Таша не до этого... Она, надеюсь, окунется в страну материнства. А моё детище — работа. В окна дома проникает громкий голос, резкий и непрерывный. Я выхожу на террасу, на разведку. На башне деревенской церкви установлен громкоговоритель. Наверное, оттуда доносятся звуки воскресной службы. Может, те, кому не удалось прийти в церковь, все же получат благословение, заключат выгодную сделку и покаются? Немного похоже на репортаж со святых скачек. Поток слов не прекращается, они превращаются в песень акапелла, навязчивую и экзотическую. Я бы присоединилась к молитвам, если бы желания исполнялись. Тем не менее, я благодарна за это прекрасное место на Земле, надеюсь, почерпнуть здесь силы, склеить разбитое сердце и с Божьей помощью найти мамину картину. Надо набраться смелости — и вечером встретиться с небольшой компанией Кристины, надеясь повеселиться и не столкнуться на пути с глазеющим на меня мужчиной или селеной, бросающей в мою сторону недобрые взгляды. Мне не терпится попробовать новые блюда и полностью посвятить себя роли детектива в поисках пятой картины о Метоне. Пора начать записывать рецепты и спросить Кристину, как готовить местные деликатесы. Они станут фантастическим дополнением к моей копилке ресторанных блюд — И все эти суперполезные вегетарианские рецепты идеально подойдут Таше и, надеюсь, ее растущему семейству. В общем, я поворачиваюсь как окрашенной на его цвет церковной башни, мне есть о чем молиться. Пожалуйста, кто там слушает наверху, не спашлите Таше и Ангусу ребенка. Клубы дыма от барбекю разносят по ветру запах ароматного поджаренного мяса. Слышится болтовня и смех, бренчание на гитаре и звон столовых приборов. Не зная, что надеть, выбираю что попроще: черное длинное платье, сандалии с ремешками и винтажные латунные браслеты. На соленом воздухе волосы становятся пышнее и закручиваются кольцами. День чудесный, но у меня есть во что завернуться, если позже станет прохладнее, все зависит от того, как долго я придержусь. Мне кажется, что я навязываюсь, хотя и приглашена, и нервничаю, но полна решимости разузнать хоть немного о маминой картине и, не обращая внимания на страхи, подхожу к дому. Собака Кристины на своем обычном месте у двери. Пес поднимает голову и машет хвостом, затем засыпает, решив, что вмешиваться не нужно. В саду полно людей. Ничего себе небольшая вечеринка, целый карнавал. Между деревьями натянуты гирлянды и развешаны бумажные фонарики. Стволы искусно драпированы шифоном. Ряд столов на козлах стонет под тяжестью блюд и тарелок, заваленных едой. Отделившись от толпы, Кристина плывет ко мне с распростёртыми объятиями и на удивление крепко меня обнимает. И откуда только силы в худышке? — Ты решилась. Я так счастлива. Солнце такое яркое. Ты голодна? Надо поесть. Она, как всегда, в броской одежде и теплое приветствие сопровождается выразительными жестами. Кристина провожает меня к барбекю и вручает тарелку. Курочка у меня самая вкусная. Подцепив плоский кусок с гриля, она кладет его на тарелку. Знакомьтесь, мой муж Маркос, а это София, о которой я тебе рассказывала. Все зовут его Маркус Скарпузия. Он выращивает арбузы от этого и прозвища. Я слышу ее неповторимый смех, и огромный, как медведь и мужчина, вытерев руку, а фартук протягивает ее мне. У него, как и у Кристины, черные, как смоль, волосы и огромные усы, шевелящиеся от улыбки. В противоположность худенькой и угловатой жене он большой и мягкий. «Ясу, Софи!» «Добро пожаловать на вечеринку! Попробуйте курочку, очень вкусно!» Я пожимаю его руку, похожую на тиски, и чувствую себя рядом с ним лилипуткой. «Ах, как чудесно пахнет!» — говорю я, глядя на тарелку, и у меня буквально текут сленки. «Маркос хорошо готовит, но только мясо на гриле. Он пещерный человек!» Кристина снова смеется, а Маркос возвращается к грилю, улыбаясь про себя. Она ведёт меня к столу за ножом, вилкой и салфетками. Стол похож на нескончаемый буфет. «В общем, поём, танцуем, едим, веселимся. Расслабься, ты здесь своя». Она бросает меня у стола и исчезает. Это праздник без повода, с торжественной атмосферой. Незнакомые женщины предлагают попробовать разные блюда, приготовленные дома. Я стараюсь никого не обидеть. Найдя скамейку под апельсиновыми деревьями, я сажусь в полутени, наслаждаясь едой. Курочка выше всех похвал. Маринованная в лимонном соке, оливковом масле и орегана, хрустящая снаружи и сочная внутри. Я разглядываю группы людей, рассредоточившихся по прекрасному саду. Всё здесь подчиняется простым законам жизни. Еда, семья, друзья. Я вижу женщину, которая смотрит на меня через лужайку, и сердце уходит в пятки. Вот тена, еще один наблюдатель. Слава богу, того чудака не вижу. Но и эта дама производит прекрасное впечатление. Я улыбаюсь, но она не отвечает улыбкой. Моё внимание привлекают трое детей, играющих на клумбах. Их нарядные платьица запачканы травяными пятнами — Словно сговорившись выполнить какую-то задачу, они удивляются и радуются всему, что их окружает. В памяти всплывает палящая весенняя жара, растянувшаяся на несколько недель. Мы с Ташей загораем в мамином саду, опустив ноги в прохладный детский бассейн. Мама принесла стаканчики с колой, ванильное мороженое со взбитыми сливками сверху, соломинки и зонтик. Мы чувствовали себя такими шикарными в костюмчиках-двойках. Мама обожала солнце, но, когда ей держала ее за руку, замечала, что загара почти не было, она уже медленно умирала. Ее кожа стала полупрозрачной, как фарфор, и тонкой, как папиросная бумага. За долгие дежурства в хосписе и дома я изучила каждую веснушку, морщинку и складочку на ее лице, наблюдая, как она уходит». Проглотив еще порцию еды, женщина медленно направляется через лужайку ко мне. Моё сердце готово выпрыгнуть наружу. Она садится рядом на скамейку и вздыхает. Ее каштановые волосы спутались, блестит вспотевший от послеполуденной жары лоб. Она устало выдыхает под тяжестью невидимой ноши. «Ясос», — с болью говорит она. «Ясос», — отвечаю я, не зная, что еще ответить, — Может, она расскажет, почему так на меня смотрит. Я жду в следующей части этой странной беседы. Она поворачивается ко мне и кивает, снова отводя взгляд. Молчание. Я ковыряюсь в остатках еды, жирные объедки скользят по тарелке. Я Мария Василио. Софи рада познакомиться. От медленно тянущегося разговора меня охватывает разочарование. Ей явно есть, что сказать, но ждать очень мучительно. Я припоминаю, что она — владелица продуктового магазина, куда Тео отнес меня после борьбы с морским ежом. «Да, вы вчера были у меня в магазине». Она будто читает мысли. Светская болтовня не для неё, она немного странная, но в каждой деревне есть такие чудаки. В метоне, похожих, двое. Простите, что я смотрю на вас. Мне надо вам кое-что сказать. Очень важное. Я пытаюсь угадать, что она скажет. Она поворачивается ко мне, и ее карие глаза скользят по моему лицу. Не хочу вас пугать, но с вами кто-то есть. Стоит, сзади. У меня по спине бегут мурашки. Что она говорит? Может, это плохой перевод? Оглядываюсь и никого не вижу. Просто корявый ствол дерева. Я ставлю тарелку рядом с собой. «Вы ее не видите, но она с вами. Вы очень похожи», — продолжает Мария, и волоски на моих руках встают дыбом. «Вы как сестры, такие же глаза, цвет». Из лёгких выходит воздух, голова идет кругом, стук сердца отдается в ушах, я задыхаюсь. Солнце заходит за облако, отбрасывая на сад тень, меня знабит. Не знаю, что я сказать. Мама... Я не могу закончить фразу, не в силах отдышаться. Мария хватает меня за руку. У меня внутри все заледенело, я не знаю, что страшнее, это женщина или мысль о том, что мама... Стоит за спиной. «Пожалуйста, не бойтесь. Я вижу тех, кто нас покинул навеки. Многих охраняют ушедшие и близкие. Ваша мать с вами. Хочет защитить. С ней все в порядке. Вы можете с ней поговорить? У меня от отчаяния дрожат руки. Я жду ответа Марии. Нет, они не разговаривают, как мы. Они мысленно посылают мне сообщения, но вижу я их так же ясно, как вас. Она дважды крестится, смешивая мистику и набожность. В ее голосе скрывается доброта, утешение. Ваша мама как-то связана с метони, да? Я ее вижу. Она говорит, что вы думаете о мороженом с напитками. Показывает мне сад и воду в бутылке. Мария выкладывает доказательства, немного колеблясь, будто новые слова появились недавно, они подтверждают верность ее сообщения. Несмотря на то, что снова выглянуло теплое послеполуденное солнце, мне кажется, что я в снежном доме. Руки покрываются мурашками, я пытаюсь осмыслить услышанное, я качаю головой и снова беру тарелку, лишь бы за что-нибудь ухватиться. Я... Извините, дело не в том, что я вам не верю, «Но почему она разговаривает с вами, а не со мной?» Я перевариваю предполагаемое сообщение, а из глаз так и норовят хлынуть слезы. Мария пожимает плечами. «Я говорю о том, что вижу, но ее слова предназначены вам. Вы что-то ищете, да. Она предупреждает об опасности. Остерегайтесь». «Кого?» — нетерпеливо спрашиваю я. Я не могу даже предположить, кого Мария имеет в виду, но от угрозы у меня внутри все холодеет. У нее иссякают силы. Она отступает. Всё исчезло. Но она хочет, чтобы вы нашли то, что ищете. Вы на правильном пути. Оно здесь. Я старательно сдерживаю слезы и в смятении не знаю, что обо всем этом думать. Но Мария подтвердила, что я на самом деле найду картину, и во мне загорается искра надежды. еще бы подтолкнули в нужном направлении». У скамейки появляется Кристина и сразу оценивает обстановку. Повернувшись к Марии, она что-то быстро ей говорит, так быстро, что ей не могу разобрать ни слова. «Извини, Софи, моя подруга Мария!» Она понижает голос до шепота и продолжает. Она получает сообщения от духов, передает их, когда видит, не зная, насколько это пугает других. Ты побледнела, словно... Словно увидела призрака, перебиваю я. Я не видела, а Мария, похоже, да. Я просто немного испугалась. Я вежливо успокаиваю Кристину, но сама вся дрожу. Едва сдерживаюсь, чтобы не расплакаться, и глубоко дышу, чтобы унять сердцебиение. «Я не совсем понимаю, что означает это сообщение, Мария. Я на самом деле пытаюсь кое-что найти, а именно картину, которую мама нарисовала в метоне. Вы говорите, что я ее найду?» Я ищу на ее лице разгадку, намеки, о ком меня предупреждают. «Духи не всегда высказываются ясно, лишь направляют. Вы должны ей поверить, она с вами...» И очень вас любит. «Всё, хватит», — говорит Кристина, выхватывая тарелку из моих дрожащих рук. «Тебе нужно поесть сладкого и не мешает выпить. Мария, хватит, остановись, пожалуйста. Она до смерти напугана». Я встаю и позволяю увести себя от медиума, чтобы выпить чего-нибудь покрепче. Ноги подкашиваются, иду как по батуту. За столиком с напитками стоит племянник Кристины Крестов. Приятно видеть дружелюбное лицо. Надеюсь, он не призовет умерших родственников. «Саиси лаэна, поли мегало потери краси, паракало». Услышав мою просьбу налить большой бокал красного вина, Кристина хохочет, а я выпиваю его тремя большими глотками и протягиваю, чтобы наполнили снова. Мне нужно чем-нибудь усмирить пульс, стучащий в висках. Как ни странно, пугает меня не призрак, а угроза. Мама предупредила меня об опасности. Я неуверенно обвожу глазами сад. Смеющиеся лица, приветствующие старых друзей, поющие, жующие. Но что скрывается за весельем? Как бы я ни старалась сопротивляться предупреждению Марии и отмахиваться от него, как от чепухи, В душе прочно засела крупица страха. Стараясь не подозревать всех и каждого в угрозе, я болтаю с Кристофом о тех местах, которые можно посетить. Спрашиваю, не знает ли он об объединениях художников или галереях, кроме Пилоса, куда я еду завтра утром. Пытаясь не оглядываться через плечо, проверяя, нет ли там духа, я время от времени встречаюсь взглядом с Марией. Она, понимающе улыбается, но моя тревога не утихает. Кристоф рассказывает о прекрасном амфитеатре всего в часе езды от Метони. «Я с радостью отвлекаюсь от экстрасенсорики и задумываюсь, не съездить ли в ту деревеньку». Полностью раскопанное поселение, красивая рыночная площадь, а гора с мозаичным полом и большим стадионом гораздо менее многолюдным, чем знаменитая Олимпия. Кристоф явно увлечен наследием и историей Греции, С грустью говорит о бедности и борьбе за права рабочих, особенно в Афинах. Он похож на Воробушка и на Кристину. И мне кажется, что я знаю эту семью целую вечность. Они такие радушные и гостеприимные. Уж они точно не причинят мне вреда, несмотря на пророчество Марии. Поэтому я отметаю его прочь. Я сижу на траве, слушая музыку. Темнеет, мерцают фонари и чайные свечи. И после заката я закутываюсь от легкого ветерка в темно-синюю шаль. Мамину шаль. Мы купили ее на рынке в Нотенгхиле, после чего долго обедали и еще несколько часов бродили между прилавками, разглядывая безделушки, антиквариат, товары для туристов, винтажный мех, шляпы колокол и стопки браслетов, как те, что звенят у меня на запястье. Толпа в саду немного поредела. Подростки, притащившиеся из вежливости, давно ушли, но, похоже, большинство жителей Митони все еще здесь. Наслаждаются пиршеством или по очереди играют на музыкальных инструментах. Некоторые танцуют и раскачиваются под ритмы. Как там в Афинах? Спрашиваю я Кристофа. Я хотела бы увидеть акрополь. И, конечно, в столице должны быть картинные галереи. Вдруг там найдется картина. Поезжай. «На машине доедешь часа за четыре. Я город хорошо не знаю, но спроси Тео. Он жил там несколько лет. Возможно, что-нибудь посоветует». Он показывает в сторону дома, и, будто читая мысли в ответ, словно призванная из тени появляется фигура. К нам идет Тео. На нем темные джинсы, низко сидящие на узких бедрах. При каждом движении соблазнительно обнажается загорелая кожа, В тусклом свете черная футболка подчеркивает мускулистые руки. У меня бешено колотится сердце. «Калиспера, крестов Он с распростёртыми объятиями направляется к моему собеседнику, который вскакивает, чтобы обнять друга. Я остаюсь на земле, и Тео, освободившись от объятий, садится передо мной на корточке. «Калиспера, Софи!» — улыбается он. «А как нога!» Он слегка касается теплой рукой лодыжки, и по телу бегут мурашки. Я пытаюсь не показывать радость от того, что снова его вижу. Намного лучше, и спасибо за вчерашнюю помощь. Я не могу сдержать улыбку в ответ. Его теплота заразительна. «Не за что. Но вы же знаете о нас, — говорит вся деревня, — видите?» Он указывает на окружающих. «Я замечаю, что несколько женщин с поднятыми бровями — И насмешливыми взглядами, с любопытством за нами следят и шепчутся. Я принесу чего-нибудь выпить. Он уходит, а я стараюсь не обращать внимания на сплетни и пристальное внимание деревенских кумушек. Крестов, с понимающей улыбкой, поднимает бровь. Так-то жить в деревне, смеется Крестов. Они знают все про всех, Отчего чего не знают, додумают. Да не переживай, завтра будет другая новость. «Может, я устрою большой скандал, заночевав в мясной лавке?» Я улыбаюсь, забавляясь манерным жестом, сопровождающим угрозу Кристофа. Он встает, берет бутылку пива у Тео. «Ладно, мне пора идти работать в таверну. До встречи, Софи. И если ты на что-нибудь наступишь, твой спаситель Тео уже здесь». Он добродушно смеется, и я на него не сержусь. Опустившаяся на сад тьма спасает меня от смущения. Тео садится, предложив мне новый бокал вина, и я улавливаю слабый древесный запах лосьона после бритья с яркой цитрусовой нотой, который витает в воздухе. Почему Кристина назвала его «опасным» и Мария говорила о том же? Я усвоила урок, когда опрометчиво считала парней хорошими, а они оказались «не такими», но благодаря Марии я с подозрением смотрю на всех, кого встречаю. В этом заключаются и прошлые ошибки. Я слишком доверчиво. Но в нынешней ситуации опасно только одно — моя физическая реакция. Тем более сидит Тео так близко, без сомнения подпитывая фантазию сплетниц, которые заполнят пробелы новыми сценариями. «А где Селена? Она пришла с вами?» Спрашиваю я, тактично напоминая ему, он занят, и мне это известно. «Она может прийти после работы, а может и нет», — хмурится он, вытянув ноги на траве и опираясь на локоть, поворачивается ко мне всем телом. «А как вам, Митони?» «Здесь так красиво, как раз то, что мне нужно, чтобы сбежать». «Сбежать? От чего вы бежите?» Он смотрит на меня обволакивающим взглядом. Его легкая игривая улыбка напоминает о вчерашнем дне на пляже, как будто все встало на свои места. Я не могу отвести от него глаз. Мне нужно уединиться. Умер близкий мне человек, и я пытаюсь найти кое-что. Укрытие, наверное. Я не хочу вдаваться в подробности и намеренно говорю загадками. Но и этого достаточно, чтобы он забеспокоился, и улыбка исчезла. «Мне очень жаль». Его слова полны искренности. Они нежно обнимают сердце. Тяжело, когда уходит любимый человек. Словно вся жизнь рушится, все меняется. Он смотрит на руки и бутылку пива. Интересно, о ком он говорит? О селении. Но они еще вместе. Не хочу давить на него, умолкаю, пусть решает, продолжать или нет. Его внезапная печаль очевидна. Царапая этикетку на бутылке, он наблюдает, как музыканты меняются местами, и кто-то новый начинает играть. Зато в дыхание, жду, может, он скажет, о чем грустит. Я чувствую, как его печаль перекликается с моей. В конце концов, он поворачивается ко мне. Его глаза полны невысказанной боли. Он прерывает молчание отхлёбывая пиво. «Сколько вы здесь пробудете?» Тема его личных неприятностей закрыта. Но мне интересно, что за этим стоит. Что он скрывает? Три недели. Ну, меньше, так как три дня уже прошло. Я пытаюсь разыскать картину, которая вроде как утеряна. Она для меня много значит. Но пока ничуть не продвинулась в поисках. Вчера Йош вмешался, а сегодня все закрыто. «Вряд ли вы знакомы с кем-нибудь из мира искусства». Он машинально выпячивает губы, обдумывая вопрос. Я не могу сдержаться и смотрю на его рот, воображая, как его губы прижимаются к моим. Нет, надо это прекратить. Меня влечет к нему неведомой силой. Запретный плод. Он с улыбкой поворачивается ко мне. «Есть у меня в Афинах один знакомый. Никос. Может, что-то посоветует». Хотите, позвоню ему и дам ваш номер телефона. Замечательно. Хоть я вроде и отдыхаю, мне хочется найти эту картину. То ли вино ударяет в голову, то ли я пьяна от присутствия Тео, только я запинаюсь. А еще нужно перепробовать блюда, которые готовит Кристина, и научиться их готовить. Вы любите готовить? Это моя профессия. В Лондоне у меня ресторанный бизнес — Зарабатываю на жизнь любимым делом. Короче, мне можно только позавидовать. Может, принести вам рыбы из моего улова, и вы что-нибудь приготовите? Хорошая мысль. Я сдерживаюсь, не желая его обнадеживать. Только если вы не возражаете, и это не в тягость. Да ну, какая тягость? Мне это нравится. Может, приготовите и устроим обед? Опять этот взгляд. Словно телепатия, мысленный разговор — Он без слов понимает мою сердечную боль, я его. Он вручает мне свой телефон, где заносит меня в список контактов. Я вижу свое имя, написанное греческими буквами, и дрожу от желания, словно он приглашает меня в свой мир. Напишите мне свой телефон, чтобы я передал его Никосу в Афины. Он занимается искусством. Я оставляю номер телефона, и Тео посылает мне сообщение, чтобы у меня был его номер. Наше общение прерывает женский голос, исполняющий красивую песню. Это Селена. Сколько же она за нами наблюдает? Со стороны, наверное, кажется, что я заигрываю с ее дружком. Чувствуя себя виноватой, я возвращаю Тео телефон. «Зиляму, Зиляму, мы оба очарованы». О чем бы она ни пела, это настоящая борьба. В коротком белом платье и бесформенном на худеньком теле она похожа на нимфу, Ее глаза сверкают в ночи. Какой красивый голос. Да. Тео нежно смотрит на нее, пока мы слушаем музыку. Всегда поет. Это известная греческая песня. «Что там за слова?» — спрашиваю я. «Песня про ревность и любовь. Значит, что-то вроде он ближе наклоняется ко мне и вкратце переводит. Ревность с тобой, мое сердце, живет, говорит со мной, но уходит, когда ко мне приходит он. В тайне я плачу от любви, гордости и ревности. Он пересказывает песню на слегка ломанном английском, не совсем передавая смысл, но мне все равно. Его акцент завораживает. Я наблюдаю за тем, как он выговаривает слова снова представляя, как он поворачивает голову и касается губами моих губ. От этой мысли во мне вспыхивает желание. Но когда до меня доходит смысл песни, я выхожу из транса. Песня явно предназначена для нас. Слова на чужом языке, но чувства понятны. Она предупреждает меня, и я не хочу ей перечить. После песни я прощаюсь и ухожу, хотя Тео уговаривает меня остаться. А может, опасность исходит от Селены?» Тео пообещал сообщить, что скажет его друг Никос, который, возможно, поможет мне в поисках картины, и предложил принести свежей рыбки. Насчет последнего я вежливо уклонилась, сказав, что занята, но, может быть, оставим это до следующей недели. Я понимаю, что он чувствует взаимное влечение, возникшее между нами, Но витать в облаках бессмысленно. Ничего хорошего из этого не выйдет. Кристина, которая решила, что я почти ничего не съела, отпустила меня, только нагрузив едой большую одноразовую тарелку и снова извинилась за Марию. Я заверила ее, что все в порядке, а сама расстроилась. Неужели мама специально привела меня сюда? Перья, стопка фотографий, готовых упасть мне на ноги в гардеробной и копия пропавшей картины, оставшаяся мне как ключ к разгадке. Трудно понять разницу между тем, за что цепляется ноющее сердце, и настоящим. Когда я возвращаюсь по холму к дому, внезапный шорох в кустах заставляет меня подпрыгнуть и громко завижать. «Эй! Кто там?» Я готов драться или бежать. Ответа нет. Но при новом хрусте ветвей я отступаю туда, откуда пришла. Я здесь совсем одна. Хотя Метони не славится преступлениями, появись тут опасный незнакомец, как учат детей. Помочь мне некому. Кругом темно, и откуда исходит шум, я не вижу. Я просматриваю кусты и подлесок. Защититься нечем, разве что тарелкой и похловые и салата. Но она не поможет против чокнутого смачета. Уловив внезапное движение, я вздрагиваю. Человек, я уверена. Или показалось? Сердце колотится как сумасшедшее, мысли мечутся между чудаком с пристальным взглядом, селеной и неизвестным убийцей в маске. Еще один внезапный шорох в подлеске, и я бросаю тарелку, накрытую фольгой, и несусь вверх по крутому склону, лихорадочно оглядываясь в темноте, выискивая следы погони. Я вздрагиваю, видя краем глаза тени, и на глаза наворачиваются слезы. Запыхавшись, я подбегаю к дому, нащупав ключ, умудряюсь распахнуть дверь, захлопнуть ее за собой и быстро запереть. Прислонившись спиной к двери, я прислушиваюсь к шагам сквозь стук сердца. Я медленно опускаюсь на пол и закрываю лицо руками. От горького привкуса красного вина сводит желудок, сохнет во рту. Прижавшись ухом к двери, напрягаю слух, но слышу только, как кровь приливает к ушам и бьет в барабан выдуманного ужаса. «Вот глупое!» Наверное, это была какая-то зверушка. Я медленно выпрямляюсь и осматриваю комнату, убеждаясь, что все ставни закрыты. Глоток за глотком выпиваю стакан воды, который держу дрожащими руками. Я кладу руки по обе стороны от раковины и пытаюсь успокоиться. Образ Тео мелькает у меня в голове. Может, зря я дала ему номер телефона. Но если он поможет через друга в Афинах отследить картину Миттони то потом я смогу держать его на почтительном расстоянии, хотя сама я не против более близких отношений. Я выключаю чайник, и мое сердце возвращается к обычному ритму. Нужно сосредоточиться на поиске картины, иначе поездка будет напрасной тратой времени. Я решаю послать письмо Тони Джавинаца, напомнить, что я в Греции, и попросить о встрече. Но тром чувствую, здесь я очень хорошо понимаю маму. Будто мне было суждено сюда приехать. Эта мысль меня успокаивает, разгоняя недавние страхи. Мама, наверное, знала, что я наткнусь на фотокопию картины и захочу ее найти. Но почему я, как в сказке, должна пойти туда, не зная куда, и принести то, не зная что? Почему не оставить мне или Арабель четких инструкций, хотя бы намекающих, где копать? У нее было достаточно времени, чтобы уладить все дела. Она знала, что умирает» почему она пустила это дело на самотёк.